Вот честно, я так устал, что, когда конвойный завел меня в эту полуземлянку и оставил, я поправил форму и, пододвинув какого-то сидельца, лег на нары. Вообще, командира в общую землянку для задержанных — это не камильфо, но в том-то и дело, что меня посчитали поддельным командиром. Мне так и сказали. Ну какой ты капитан, мол, а ты шо? Как вообще до такого дошло? О, это будет короткая, но интересная история. А ведь сегодня уже 1 июня. «Да уж, дали огоньку. В общем, повоевали мы в окружении, бригада пробила коридор, почти вся наша армия вышла и частично девятая. А тут меня дёрнули в штаб армии и попросили, именно попросили, найти в окружении другие части и помочь им выйти. В том, что я смогу, уже никто не сомневался. Это Михайлов обо мне дифирамбы напел. Я повздыхал, но согласился. В котёл меня закинули на У-2 и пошла работа. Котёл был большой, немцы его дробили. «Недели две я там находился, но вывел немало войск. Треть точно. У меня была такая бумага от штаба нашей 6-й армии, что генералы мне честь отдавали. Про сотни тысяч спасенных говорить не буду, но десятками тысяч счет исчислялся, это точно. Я не знаю, какая дыра была, что немцы до Сталинграда дошли, но тут им остается только мечтать об этом. Наших частей, побитых, но кадровых, слабых и непобежденных, у них на пути хватало». Там шли ожесточенные бои в обороне. Что по мне, то 31 мая я выводил очередную часть и, похоже, последнюю. Где-то два батальона, все, что осталось от стрелковой дивизии, не нашего даже, а Южного фронта. Еще собирал одиночек и мелкие группы, что пробирались к своим. У нас на хвосте висели преследователи, моторизованная рота с танками. Я накидал нашим на карте, где у немцев опорные пункты. Пройдут мимо, это возможно, если тихо, а сам на танке найденной нами брошенной тридцать четверки. Встал, чтобы задержать преследование. Все равно топливо закончилось, и встали прямо на дороге, даже в кусты не загонишь. У меня был и экипаж, собранный из окруженцев, но я погнал их следом за остальными, поскольку использовал дрон и свидетели мне ни к чему. В общем, я расстрелял три танка, четыре грузовика и два бронетранспортера, прежде чем мне подожгли машину. Едва успел выскочить из танка с гудящей головой. Оглушили хотя все люки были открыты. Ну и побежал нагонять своих. Я видел, что они по-тихому между опорниками прошли. Нашлись сапёры, сняли сигнальные мины и противопехотные. Тропка узкая, но за час все по ней прошли. А я в другом месте переполз и к своим. Вот там меня и задержали бойцы в секрете. Доставили к особистам местной стрелковой дивизии, ну а там решили, что я или диверсант, или боец, надевший форму убитого командира, только со званием не угадал. То, что у меня документы и бумага от командарма шестой никого не смутило, мол, подделка. Впрочем, я был не в том состоянии, чтобы спорить. Свяжутся с нашими и всё выяснят. А мне бы отлежаться. Вот и прилёг на нары. Поспать мне дали часа два. Я определил это потому, что рассвело. Солнце только-только от горизонта оторвалось. По великосабистам. Стоило войти в хату, мы в селе находились. Мне такая оплеуха прилетела, что я отлетел к столу. Но действовал на инстинктах. Вальтер уже был в руке и, громко хлопая, зачастил выстрелами. Когда я пришел в себя, мне было плохо. Комната качалась. Осмотревшись, только и пробормотал. Вот блин. Четыре трупа в хате. Я сижу на полу, а снаружи крики тревоги, вот-вот бойцы ворвутся в хату. Ползком перемещаясь по хате, я прибрал все четыре тела в хранилище. Были два командира, явно особисты. Крепкий сержант, похожий влепивший мне плеуху, и боец-конвоир, что меня привёл. Он просто не успел выйти. Живых не было на поражение, Билл. Профессионализм не пропьёшь. Все пули в цель, даже в таком состоянии. В хранилище у меня было четыре тонны свободного места, даже чуть больше. А куда деваться? Некоторых бойцов я находил в виде ходячих скелетов. Случались и неходячие, настолько обессилели. Многие по несколько суток не ели, а кто-то и неделю... Вот я их и подкармливал, вроде понемногу, а вымели хранилища подчастую Я просто не мог держать запасы в виде людей в таком состоянии. А два обоза с ранеными? У-у-у. Все же жалость к ним и ответственность за них, раз уж мне поручили их вывести, были тогда для меня на первом месте. Когда шесть бойцов и два командира ворвались в хату, держа оружие в руках, то обнаружили только меня, лежащего на полу и держащегося за голову, Однако следы выщерблен от пуль на стенах и потеки крови были видны, да и вонь сгоревшего пороха ощущалась отчетливо, несмотря на открытые окна, в которые также заглядывали бойцы. Начался быстрый обыск. Меня, держа за плечо, контролировал боец с ППШ, по-моему, даже моим, который изъяли. Вошедший майор-стрелок спросил, «Что тут произошло?» Если он обращался ко мне, то ответить я не мог. Контузия все же сделала свое дело, и меня стошнило прямо ему под ноги, «Уж чем было, учитывая, что меня не кормили с момента задержания, и я почти сутки не ел?» «Вы видите его?» — поморщившись, велел майор. Меня подхватили под руки, потому как сам я встать не мог, и вынесли во двор. Дальше помню смутно обрывками. Кто-то кричал, слышались какие-то разговоры, а потом меня облили ледяной водой из колодца, и я пришел в себя. Завели меня в ту же комнату в хате. Точнее, я сам зашел, пусть шатаясь, но сам... Пол уже помыли, но следы от пуль остались, как и кровавые брызги. «Садись», — велел тот же майор. Я сел на табуреты с хмурым видом спросил. «Обо мне уже сообщили? Меня должны искать, так что давайте быстрее. Хочу в медсанбат отлежаться. Контузия — дело непростое». «В медсанбат он хочет. Куда делись особистые бойцы?» «О чем ты?» «Тебя нашли на полу, в комнате следы боя, но тел нет». «Не знаю». Я получил удар в голову и очнулся только, когда водой облили. Так что я не свидетель, ничего сказать не могу». «Конечно, ты не свидетель, а главный подозреваемый». «Майор не Негундось, проверка прошла? Сколько мне еще ждать? Мне еще военюристам заявление писать об избиении советского командира. Пусть найдут эту падлу, а я в камере хорошенько с ним поговорю сапогами по почкам». «Наглец. Запрос по тем данным, что ты предоставил, не отправлялся. Смысла не было». «Видно, что ты или ряженый, или диверсант». «Ты идиот, майор. Тебя мигом вздёрнут. Меня уже по всей передовой ищут. Я выводил окруженцев, последних недалеко отсюда. Они могут меня опознать». «Вышли ночью у соседей окруженцы. Было такое?» Явно задумался майор. «Вот как ты меня назвал, мне не понравилось. климентьев Новая оплеуха в голову. Я потерялся, но в этот раз доставать оружие не стал». А сжавшись в комок, терпел избиение, пока очередной удар не погасил мое сознание. А оружие не доставал, поскольку в штрафбат не хотел. Это с первой группой на рефлексах сработал. Ладно, тел нет. А нет, тел не будет и дело, по краешку прошел. Я вообще уже настроился закончить войну офицером и в немалых чинах, раз уж по этому направлению иду, и не хотел терять с трудом накопленное из-за каких-то мудаков. Что по Вальтеру, то к нему патроны были, да и еще достану а те, что с Глоком были, экономил. И не надо говорить про глушитель. Я вон сколько народу вывел, оружие часто приходилось использовать. До такой степени, что глушитель уже не глушил. Мембраны новые нужны. Я еще летом сорок первого озаботился. Сделал рисунок мембран на листе. Разобрал глушители, контуры обвел карандашом. Но запасные не вырезал, все времени не было. А теперь никуда не денешься. Надо. И материала такого нет. Придется максимально схожую резину искать. «Ладно, не об этом сейчас. Мне трибунал может грозить, а дальше по его решению отправят или в штрафбат, они уже были, недавно появились, или куда на зону отбывать срок. Последнее я бы предпочел штрафбату, там хоть выжить можно. Это в случае, если признаюсь. А так поди докажи, тел-то нет. Как же хорошо, что я не сплоховала и успел их убрать до того, как в хату ворвалась штурмовая группа. Так что будем избегать трибунала всеми доступными способами. Все, что угодно». Но только не он. Да и для фронта я сделал немало. Надеюсь, отмажут. Хотя, конечно, на заметку этот случай возьмут. А вот то, что избивать стали, даже не разобравшись, мне не понравилось. За это поквитаюсь. Очнулся я в той же полуземлянке. С трудом сев, едва сдержал рвоту. Голова кружилась, зрение двоилось. Похоже, снова по черепушке прилетело. Формы на мне не было, а были красноармейские шаровары, заношенные и застиранные, с пузырями на коленях, и гражданский пиджак вместо рубахи. Осмотревшись, подсчитал, тут еще семь сидельцев. Нет, моей формы на них нет, значит, местные. Это война. Избит я был серьезно, но без переломов, так что постараюсь выбраться. Часть сидельцев были из окруженцев, что смогли выйти самостоятельно, маринуют их тут». Я лежал у входа, никто и не подумал меня к нарам перетащить и поднять. Ну-ну, снаружи ещё светло. С трудом встал, стараясь не охать и не ахать. Хорошо меня отделали, кровь везде видна. Лицо разбито, но в принципе позывов снова уйти в беспамятство вроде нет. Заглянув в щель, я определил, что уже вечер. Надеюсь, этого дня. Рядом ходил часовой с винтовкой на ремне. Присев у входа, я прислонился к двери, от которой тянуло теплом и не заметил, как задремал. «Очнулся, когда вокруг было темно. Значит, ночь — это моё время». Достав из хранилища немецкий штык-нож, я смог просунуть его в щель и несколькими движениями отодвинул деревянную щеколду, чего дверь отперлась. Тихо поднявшись по ступенькам, я прыгнул на часового и резким ударом штыка пробил ему бок и достал до сердца. «Не удивляйтесь, кто-кто, а вокруг не свои точно. Не враги, не други скорее, но разницы с врагами для меня нет». Тех и тех убиваю по возможности. Ничего брать с бойца не стал. Нехорошо оно как-то. От его убийства я ничего, кроме чувства удовлетворения, не испытал. Просто хорошо сделанная работа. Наверное, можно было бы и не убивать, но я в таком состоянии, что попытка оглушить, учитывая, что тот в каске, могла пойти прахом. А рисковать я не мог. Чуйка верещала, что надо уходить, иначе до утра не доживу. Поэтому судьба бойца была решена сразу и без сомнений. Оставив дверь, возле которой лежал часовой, открытый нараспашку, я побрел в сторону улочки. Босые ноги запинались о препятствия в темноте, меня мутило, но чувствовал я себя сравнительно неплохо. Главное, зрение не подводило. приметив невдалеке несколько темных масс грузовиков, перебрался через плетень, подошел и глянул, что с машиной. Чуть дальше маячил часовой, поэтому я старался работать бесшумно, тем более, что в тишине ночи явственно слышался каждый шорох. Осторожно развязав тент, я заглянул в кузов крайнего грузовика. Ящики какие-то. Не было сил даже оттолкнуться от земли и повиснуть на заднем борте, чтобы забраться, поэтому пришлось, замирая от каждого звука, открывать и медленно опускать борт. Ещё и петли скрипели, как назло. Забравшись в кузов, я понял, что это снаряды к сорокопяткам. «Мне такое добро не нужно». Светил я фонариком, почти не имевшим заряда. Его хватило, чтобы осветить кузов, но часовой вряд ли заметит настолько тусклый свет. Ближе к кабине я приметил более светлый ящик. Полез по остальным и нашел то, что искал. Еда. Три ящика. По маркировкам «Американская сгущенка». Редкость пока. Были также шесть мешков с ржанными сухарями. 60 килограммов. Десятка мешок. И вряд ли это нычка водителя. Скорее, снабженец что-то мутит. А может, просто впихнули в первую попавшуюся машину. Я прибрал их в хранилище. И когда вылезал, уже на земле был, зазвучала тревога. Возле землянки с задержанными послышались крики и выстрелы в воздух. Перебравшись в сад одной из хат, я пересек село и с уполз в поле. Поиски и прочесывания организовали, но я смог уйти. Разведчик бы и не смог. Да что вы говорите. Дальше бежал, натянув сапоги из своих запасов. Босым я не привычен ходить. Бежал, пока свежесть не почувствовал, так и вышел к речке. Мелкая, метров десять шириной. Скинул с себя все, что было. Сапоги убрал обратно в хранилище, а одежду притопил с камнями. Затем ухнул в воду. Она лечит, легче станет. Шевеля ногами, я медленно двигался против течения, за час удалившись на приличное расстояние от места, где вышел к реке. Да и легче мне стало. Выбравшись на песчаный пляж, достал один из бумажных мешков с сухарями и тарелку с холодцом, Жадно поел. Мутить начало. Чуть обратно не пошло, но сдержал. Шесть сухарей съел, макая их в речную воду, чтобы размочить, и пол тарелки холодца. Затем, пока были силы, достал три ящика с консервами, вскрыл топориком. Одну проткнул ножом и присосался к отверстию. Хорошая сгущенка. Остальные банки убрал в хранилище, а ящики разломал, на дрова пойдут. Мне хватило сил проплыть по речке еще метров сто, отталкиваясь ногами, Тут самое глубокое место по пояс. А потом я вылез, натянул красноармейские шаровары, гимнастерку и забрался в кустарник. Меня начал бить озноб. Накрывшись шинелью, я вскоре забылся сном. Очнулся я от криков и шума моторов. Осторожно сев и, выглянув из кустов, с удивлением понял, что, по сути, спал на окраине того самого села, откуда бежал. Вот блин. Судя по положению солнца, был полдень. А тут мне попался на глаза знакомый майор, и я даже зарычал от радости. Из-за этой твари моя жизнь под откос пошла. Не мог отправить запросы подтвердить мою личность. Не хотелось ему простую работу провести. Хотелось орден за выявленного диверсанта. Он так и говорил, мол, мы за тебя еще награды получим. Вот и получи награду. Из моего укрытия мне была видна почти вся улочка, и вот на ней-то майор и общался на повышенных тонах с каким-то командиром, чуть не за грудки друг друга брали, А чуть в стороне, среди бойцов, я заметил этого сержанта, который меня избивал. Дистанция плевая, метров триста. В моих руках мгновенно появилась СВТ. Прозвучали два выстрела. Первая пуля попала в голову майору. М да я и забыл, что в магазине были спецпули разрывные. Голова майора просто лопнула. То же самое произошло и с сержантом. Правда, меня тут же настигло осознание того, что сделал, а именно выдал свое местоположение. Меня же теперь по-любому найдут поля вокруг. Поэтому, прибрав гильзы, убрав шинель и винтовку, я скользнул в воду. Спрятать меня может только река. Прижавшись к камышам, я вставил в рот трубку и дышал через нее. Мне теперь до наступления темноты это убежище не покинуть. Ну а пока лежал, размышлял. План был прост — сбежать от этих недругов, потом выйти к своим и сообщить, что попал к немцам, но одетым в нашу форму и очень хорошо маскирующимся под Мол, выбивали из меня признание о том, что я на немцев работаю. Звучит как бред, но буду стоять на этом. Про особистов скажу, мол, не знаю, что с ними, был оглушен ударом. Бежал из землянки, увидев открытую дверь и чуя свежую кровь. Вынужден был бежать, понимая, что меня просто забьют. Вины своей не вижу и не признаю. Блин, тут еще этот майор. Но если спросят, скажу, что про майора и сержанта тоже ничего не знаю. Я в это время был уже далеко. Может, и проскочат». Хотя наш военный суд – это такой суд, что могут и за один только побег назначить наказание. Да, жаль, конечно. Ну да ладно, Сибирь так Сибирь. Вот только запасы зимней одежды и остального у меня есть, а припасов нет, а без них не выжить. Поэтому между побегом и выходом к своим я хочу побывать у немцев, раз уж рядом с передовой нахожусь, и пограбить их на припасы, заполнить хранилище до полного. Я к этому моменту много что потратил, даже мотоцикла нет». Отдал одному командиру. Срочно требовалось доставить свежую информацию, о технике не было. Пришлось отбежать, достать и подъехать. Так что из транспорта у меня сейчас один велосипед. Да и вещей, оружия и боеприпасов тоже немного. Даже остатки бензина ушли. По сути, хранилище загружено примерно на тонну и 400 килограммов. Следовательно, 4 тонны и 300 килограммов свободны. Но сейчас 4 тонны 150 с последними трофеями. А немцы рядом. Как стемнеет, переберусь к ним в тыл и буду работать. Дрон поможет. Времени много тратить не стоит. дней пять-шесть и выйду к нашим, километрах в ста от этих мест. Скажу, что это время на дорогу ушло. Нормальный план. А дальше будь что будет. Всё отрицаю, про убийство ничего не знаю. Бежал оттуда, где меня пытались убить, и на этом всё. В воде я лежал долго, часов шесть. И чувствовал, поиски идут. Даже движение воды чуял. Рядом кто-то прошёл, подняв ил со дна. Хорошо, что я шаровары и гимнастерку не скидывал, а то белое тело выдало бы меня, глубина здесь небольшая. В общем, повезло, пронесло. Когда стемнело, я аккуратно выглянул, стараясь не тревожить воду, и убедившись, что рядом никого, видимо, поиски прекратили, стал спускаться ниже по течению. Выбравшись на берег, я выжал форму, снова натянул ее на себя, прямо на голое тело, сапоги надел, ремень застегнул, этого пока хватит. Чувствовал я себя заметно лучше, хотя избитое тело болело. Примерно определившись, где нахожусь, побежал в сторону передовой. Укрывшись в глубокой воронке, достал дрон и генератор. Батареи были разряжены, не успел зарядить. В бачке едва поллитра бензина, должно хватить на две полные зарядки. Вот так, поглядывая вокруг, я заряжал батареи коптера и планшета. К счастью, стенки воронки гасили тарахтение генератора. Зарядив дрон, я погонял его в разных местах над передовой, отметил, где стоят наши и где немцы, определил, где можно пройти. Потом подзарядил дрон и побежал к разведанному месту. Там оказалось минное поле, даже двумя полосами. Я снял две сигналки и 12 противопехотных, тех самых лягушек, прибрал в хранилище. За год войны я со многим научился обращаться, в том числе и с немецкими минами. Сапёры научили, молодцы». Впрочем, на вторую линию я наткнулся случайно. Думал, всё, мины закончились. Перебегал и вдруг запустил сигналку. Немцы сразу начали прочесывать этот участок из пулемётов с трёх мест. И я посчитал это хорошей возможностью избавиться от тел тех четверых, особистов и двух бойцов. Вот и оставил. Пусть немцы думают, что сигналка их работа. Ничего не трогал. Оружие, документы. Всё осталось при них. Когда всё стихло, немцы, похоже, сапёров выслали и отделение солдат проверить, кто тут стронул сигналку. Я ополз их, пока они занимались найденными телами, и двинул дальше. Маршрут я уже наметил. Дрон показал все, что нужно. Пробежка далась мне тяжело. Быстро запалился, да и каждый шаг отдавался болью в теле. Обежал я к немецкой полевой кухне, которую обнаружил с помощью дрона. Рядом палатка, штабеля ящиков под навесом. Две повозки, кони паслись. Такие армейские полевые кухни были и слева, и справа, но это ближе всего. Я бежал стороной позиции миномётов. Там вырыты окопы, которые обложили мешками. В окопе батальонный миномёт. И чуть дальше второй, в таком же окопе. Возле кухни, зевая, ходил сонный часовой. Прыгнув на немца, я зажал ему рот и взмахнул штыком, мятя в грудь. Переждав, пока тело перестанет биться в агонии, вытер лезвие, форму и прибрал ремённую систему и карабин. Ну и по карманам прошёлся, забрав мелочёвку. Документы не брал. Официально меня тут не было. Потом двинул к палатке. Рядом с ней навес с ящиками, и там складирована часть припасов. У навеса лежала охапка свежесрезанной травы. Накосили, видать. На ней спали двое. Чуть в стороне еще двое. Повара, наверное, и возницы. Я пошуровал в палатке, подсвечивая фонариком, и нашел два ящика саморазогревающихся мясных консервов. Это НЗ. Его выдают солдатам только по приказу офицеров, если те сухпай потратили». Прибрал, как и два ящика со сладкими консервами, фрукты в сиропе для офицеров. Чан, в котором стояло замешанное тесто, явно хлеб печь собирались. Меня не заинтересовал. Тут на опорном пункте два взвода пехоты плюс два минометных расчета и несколько противотанкистов. Вот на сотню солдаты готовят хлеб. Галета нашел, взял две коробки. Ого, ящик с салом. Написано «Шпик». Оказалось, в упаковочной пленке действительно сало. Вскрывать не стал. Нам трофеями доставалось подобное. Пробовал уже. Так себе, но есть можно. Забрал. Нашел также две упаковки шоколада, две буханки хлеба, завернутые в материю, мешок риса килограммов на сорок, всего один и был, два мешка с картошкой, три кочана капусты и другие овощи. Потом обнаружил пакеты с сахаром и с солью. Нашел и молотый перец. Поискал кофе, какао и чай. Кофе все эрзац, чая нет вообще. Зато нашёл две банки отличного какао. Заглянул под навес, а там шесть ящиков советской тушёнки. Свежие трофеи этого года выпуска, судя по маркировкам. Тоже прибрал. Было много горохового концентрата в упаковках. Это немецкие. Нашёл также и наши концентраты. Каши, пюре. Забрал всё. В котлы заглянул, но там только вода залита, чтобы обед готовить. Завтрак у немцев так себе. Чай да бутерброды, и всё. А в обед жрут как не в себя. Первое, второе, мясо на третье и чай. В общем, самое ценное, на мой взгляд, забрал и двинул прочь. Отбежав километра на два, достал дрон и глянул, что вокруг. Тревоги не было. Убийство часового, видимо, пока не обнаружили. И тут я заметил то, что заставило меня побежать к другой полевой кухне, справа от той, которую я только что ограбил. Там как раз заканчивали печь хлеб, так что надо прибрать, пока буханки горячие. В кухне что-то готовить собирались, это странно. До рассвета еще два часа. Рано. Может, ждут кого? Добежав до кухни, я, подняв задний полок, проник в палатку, где на столе были складированы буханки. 220 штук. Все прибрал. Тут один из поваров заглянул. Я его на штык принял и аккуратно положил на пол. Тут же в палатке забрал весь шоколад, саморазогревающиеся консервы, на этот раз три ящика и еще два ящика сладких. Ну и по мелочи. И поспешил уйти, а то убитого мной повара уже звали. Чуть отбежав, я достал велосипед и крутил педали на пределе своих сил. Нужно было уехать как можно дальше до наступления рассвета. Двигался по полевой дороге. Думаю, по ней оба опорника и снабжают всем необходимым. Сил тут мало, передовую обозначили и все. Впрочем, у наших сил тоже мало. Стрелковая дивизия свежая, но сильно растянута по линии фронта. Это та самая дивизия, особистов которой я побил, как и майора, начальника разведки. Коллега, можно сказать. Я бы такого коллегу. Впрочем, именно это я и сделал. Ветер обдувал меня. Форма давно высохла, и надо было бы нательное белье надеть, а то грубая ткань формы царапала кожу. Ну вот, тонну 200 кило я набрал. Осталось три. Будем добирать. Хлеба немало, но если будет, еще не откажусь. К другому опорнику я не поехал, а углублялся в тыл. Сзади уже звучала тревога, а немцы не дураки. Понимают, что раз две кухни ограбили, то могут и к третьей наведаться. Вот и устроят там засаду на меня. Поэтому валим подальше. Хочу в Харьков заехать. Теперь это снова глубокий тыл. Там рынок посещу. Гражданская одежда была. Главное, рожей побитой сильно не светить. К тому моменту, как рассвело, я умотал километров на десять. Там нашёл неплохое место для дневки до да банально ушёл в поле. Трава уже высокой была. Я Велик убрал в хранилище, расстелил шинель, поел немного хлеба и холодца. Больше ничего готового не было. Днем поищу место, может, что приготовлю, да и воды для чаев скипятить нужно, а то я действительно пустой. Поев, лег на шинель и, завернувшись другой полой, заснул. Выспался я отлично, проснулся сам. Птички чирикают, по дороге техника прошла. Возможно, ее шум меня и разбудил. Главное, рядом никого. А проснувшись, я понял, что с укрытием не всё так хорошо, как мне казалось. Место открытое. Пока лежу, не видно меня. А сяду и издалека рассмотреть можно. Я подумывал день до темноты потратить на то, чтобы еду приготовить до да воду для чая вскипятить. Но в поле это не получится. Позавтракав парой кусков свежего хлеба и разогревающимися консервами, я лёжа снял с себя всю одежду, убрал в хранилище. Оттуда достал гражданский костюм. Надел трусы с майкой, штаны, белую рубаху, носки и туфли. Причем отметил, что я окреп уже не такой дрищ, как прежде. Одежда, если не трещала по швам, то близко. Давно я ее не надевал. Нужна замена, это ясно. Одевшись, я достал дрон и поднял его в небо. Пусть видимость на все сто со всех сторон, но, надеюсь, примут за птицу, такое уже случалось. Поднял на километр, осмотрелся, приближая некоторые картинки и нахмурился. Что-то немцы демонстрируют нездоровый энтузиазм, явно прочёсывая окрестности. Похоже, нападение на кухне огорчили их куда больше, чем я думал. Три грузовика, недавно проехавшие по дороге, привезли новую группу солдат. Я засёк четыре поста на дорогах и даже двух наблюдателей на возвышенностях. Один контролировал поле, на котором я прятался, но меня пока не засёк. Вот засада. Не знаю, кто организовал поиски, но теперь тут муха не пролетит. Наличных сил вполне достаточно, даже с перебором. Нужно ждать ночи. Я снова снял всю одежду, но хоть померил и так и лежал, загорая нагишом до наступления темноты. До нее было пять часов. А когда стемнело, встал, оделся и вышел к дороге, до которой было метров двести, и дальше покатил на велосипеде. Дрон просто отлично помогал мне уходить от неприятеля, который продолжал мои поиски. Вскоре я ушел из зоны поисков немцев, так и катил. Всю ночь провёл в седле, кроме трёх остановок на отдых да покушать. Однажды задержался на час. В овраге на костре из досок от ящиков вскипятил два ведра воды, бросил туда заварку и сахар, размешал, приготовил чай. А пока вода закипала, я все взятые у немцев ящики вскрыл, разобрал на доски а содержимое вернул в хранилище. Ящики, если не сожгу, потом брошу. Всё-таки они тоже место занимают. Вон почти 30 кило вышло. Генератор у меня встал, когда горючка закончилась, но я успел зарядить дрон до половины заряда батареи. За эту ночь я доехал до Харькова. А повезло. Колонна мимо шла, нагнала меня с кормы. Четыре грузовика в колонне, два из них — наши ЗИСы. Я разогнался на велосипеде и, догнав замыкающий, ухватился за борт. Так и держался, а тот буксировал меня за собой и довольно неплохо. За час километров пятьдесят отмахали. Когда показались окраины города, я отцепился и ушёл в сторону. Потом проник на территорию города, прошёл недалеко от тупика, где сгоревший эшелон стоял, и, отряхнув щёткой одежду, двинул в сторону рынка. А что, светало? Должен уже начать работать. Шёл я спокойно. Пусть синяки, но лицо не сильно опухло. Прохладная речная вода помогла. Пришлось всё же подождать. Ещё комендантский час действовал. Я не знал. Хорошо, что увидел, как патруль проверял женщину, но у неё пропуск разрешения. Я поспал часа четыре в парке, а потом двинул на рынок, где первым делом купил гражданскую одежду. Обычную городскую с лёгкой курткой и кепкой. Размер взял побольше, чтобы потом с этим проблем не было. Старую свою одежду продал, хорошо ушла. А потом принялся закупать припасы. Платил германскими марками, настоящими, а не оккупационными фантиками. Так что товар мне быстро в вещмешок складывали. Торговцы понимали разницу. Колбас было мало, но выкупил всё, что имелось. Сало закупил около ста килограммов, в основном свежего, но было и тридцать кило копчёного. Взял два окорока слабокопчёных, потом приметил рыбку сушёную с икрой, хороший мастер солил и сушил. Я её перебирал, выбранную взвешивал, складывал в вещмешок, платил и дальше. Немало купил яиц, молока, сметаны. Причём в основном продавалось всё из-под полы, В городе, если не голодно, то близко. На прилавках разная мелочь, а ценная под прилавками. Потому что немцы вполне могли пройти и отобрать, что им понравилось. Было такое, сам видел. Поэтому меня торговцы, они все из деревень, со своего хозяйства товары продавали, передавали друг другу как ценного клиента и обслуживали на все 100 Часа три я по рынку гулял. Запасы на личности в марках почти все ушли, но и закупился я на две тонны. Одного молока 300 литров сметаны 50, а сыра головками 30 кило. Больше и не было. Я же говорю, голодно тут. Горожане вещи продавали, чтобы что-то из еды купить. Деревенской еды накупил, даже квашеная капуста была и мочёные яблоки. Остальное доберу немцев. Нужно выяснить, где у них продовольственные склады и заглянуть. Покинув рынок, я нашёл подходящее место для лёжки, чтобы дождаться темноты, и вскоре уснул.